В то вернёмся как в самом Ташкенте, в старом городе. Зайди в любой двор и снимай самое, что не наесть, национальную задушевную драму. Хоть о ли бабу, хоть хамзу, хоть и нашу криминальную Белиберду. Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма Раофу. Кабанчик, сказал он мне проникновенно. Он со всеми разговаривал проникновенным голосом и всех, включая директора киностудии, называл кабанчиком, что было довольно странным для мусульманина. Чем ты думаешь, кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочный я возьму? Я оболда поняла наконец. Снимая фильм в черте города, съемочная группа Лишалось бы командировочных тринадцати рублей в сутки на человека. В раза два и меня брали с собой на поиски загородных объектов для съемок тюремных эпизодов. Выбрали миленькую, как выразилась Анжелина, тюрьму только что отремонтированную с железными переливающимися на солнце густо зеленой масляной краской воротами. Съёмочная группа дружной стайкой, впереди какой-то милицейский чин, за ним щебечущие ангелы в шортах, стасик в кепке и с кинокамерой на плече, пьяный сутравячик мы с Рауфом прошвырнулись по коридорам пахнущего краской здания, энергично добряя данный объект. Нас даже впустили во внутренний проголочный двор, при виде которого я торопела, И так и простояла минут пять, пока остальные что-то оживленно обсуждали. Прогулочный двор тюрьмы представлял собой нечто среднее между декорацией к модернистскому спектаклю и одной из тех гигантских постмодернистских инсталляций, которые в западном искусстве вошли в моду лет через пять. Это была забетонированная площадка. Со всех сторон глухо окружённая бетонной высокой стеной, средами колючей проволоки на ней. Вдоль той целой стены, как сцена, возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме редком стояли три новеньких унитаза, по-видимому, установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадно сверкали эмалью под синим майским небом свободным. Как это водится в тех краях, от тени облачка. Течёт речечка по песочечку, бережочки моет, послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом за решётчатые окна вверху. Нет, показалось. Щёлк ассоциативной памяти. Ты начальничек, Винтик-чайничек, отпусти до дому. Ах, какие дивные пораши, воскликнул дячик. Затриперовать их, что ли, под королевский трон, под кресло генсека он. И Стасик, вскинув камеру, принялся снимать постмодернистскую сцену с тремя унитазами. После длительных поисков в Анжеле мальчики остановили свой выбор на районном центре Кадыргач. Была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок фильма на лето сняли большой типично сельский дом с двориком, принадлежащий, кажется, бухгалтеру колхоза. И для постоев всей съемочной группы верхний этаж двухэтажной районной гостиницы Кадыргач. Стояла жара, еще не пыльный, а вдруг гостовский зной, а душный жар в середине мая. Не знаю. Какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз Кадыргач? Но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать, потом опомнились и больше уже не пускали. Смутно помню, очень мясные голубцы, по 12 копеек порция, жирный плов и компот из персиков. Во всём этом благословенном пригороде Презрестали или парили, зависали в плывущем облаке зноя и, кажется, охранялись обществом защиты животных, жужжащий сонмищем мух. Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и даже двумя круглыми колоннами в холле.